Она села неподвижно, как статуя, и умолкла. Внутренняя работа происходила в ней так же незаметно, как работа часового механизма под металлической крышкой часов. Вальмарина долго наблюдала за ней с удивлением и уважением. В эти минуты в ней не было ничего человеческого, ничего симпатичного. Она была прекрасна и холодна, как отвлечённая сила. Она была похожа на больших мраморных белых львов, которые в силу того, что смотрят на волны, как будто получают силу покорить их. «Так вы говорите, что, войдя в будуар моей сестры и увидав там мой бюст, он бросил своим полным кубком в бедное мраморное лицо? Вы говорите, что он поджег пунш моим последним письмом?» Леля задала эти вопросы спокойно и хотела знать подробности злобы молодого человека — так как Вальмарина был, и сколько часов тому назад, свидетелем этому. «Я стал рассказывать вам эти вещи», — сказал он, «когда я думал, что они послужат лишь для того, чтобы возбудить ваш гнев и чтобы дать вам твердость, которая давно не достает в вас. Но я видел, как вы только что проливали слезы, и боюсь, что ранил вас глубже, чем хотел». «Не бойтесь», — ответила она, — «вот уже три дня». как я не люблю его больше. Я его оплакивала, а не себя. Не думайте, чтобы его тщеславное презрение и безумные обвинения трогали меня. Не это меня оскорбляет. Вот уже четыре ночи тому назад в павильоне Афродиты он оскорбил меня. Это было тогда, когда он принял руку куртизанки за мою руку, ее губы за мои, ее грудь за мою грудь. Это случилось тогда, когда он воскликнул — Что с тобой сегодня вечером, моя любимая? Я никогда не видел тебя такой. Ты опеняешь меня счастьем, о котором я не имел даже представления. Твоё дыхание туманит меня. Останься такой, только теперь я начал тебя любить. До сих пор я любил лишь тень. Неужели же вы хотели, чтобы он обладал магическим даром раскрыть жестокий обман, на который вы согласились? Согласилась я? О, нет. Бог мне свидетель, что, идя за ним по тёмным коридорам, по которым вела его эта сумасшедшая, я вовсе не думала, что случится именно так. Я видела его сопротивление. Я думала, что буду свидетельницей его победы. Неужели вы думаете, что я шла туда, чтобы присутствовать при их объятиях? Ещё раз призываю небо в свидетели, что я его любила. Овы. Да, я любила его, этого грациозного и милого ребёнка. Я часто приходила к решению победить мой страх и попробовать вступить с ним в брак на благородных условиях. Я говорила себе, не брат ли мой этот мечтатель, идеалист, этот священный поэт, который мог бы облагородить и осветить мою жизнь. Потом я хотела еще испробовать его постоянство и силу его сердца несколькими испытаниями и с боязней погубить себя напрасно, Я вовсе не доставляла себе жестокого удовольствия, как вы думаете, заставляя его страдать ради моего тщеславия. Я страдала гораздо сильнее, чем он от ожидания и ужаса. Но я знала, чем кончается для меня любовь. Я вспоминала о том дне, отвращении и стыде, которые развеяли мою первую любовь из моей памяти, подобно тому, как ветер рассеивает морскую пену. И я видела Я думала, что вижу в Стэнио такую истинную страсть, что мое равнодушие должно разбить его жизнь, и я не хотела зарождать в нем даже самую мимолетную надежду, прежде чем не буду уверена, что не разрушу ее завтра. А как я его изучала? С какой любовной и материнской преданностью следила я за инстинктами и способностями этого горячо любимого ученика? Я, глупая, хотела научить его любви — Я хотела передать ему все восторги и утончённости мысли в обмен за то, что он преподал мне пыл крови и бред молодости. Я прекрасно сделала, что не торопилась и внимательно следила за развитием этого драгоценного растения увы. В его сердцевине сидел червь, и ни чистому демону пришлось лишь повеять над ним, как оно упало в грязь. Так вот они, эти тонко организованные существа, эти противники сладострастия, эти проповедники любви. Они упрекают нас в том, что мы холодные статуи, а в них самих есть лишь одно чувство, которого нельзя назвать. Они говорят, что у нас ледяные руки, их же руки так грубы, что они не могут различить волосы своей возлюбленной от волос первой встречной женщины. Они открывают все свои поры навстречу грубому презренному наслаждению самой тонкой вуали самой чудной летней ночи довольно для того, чтобы затмить их глаза и ум глупой слепотой их слух напрягается и им кажется, что они слышат звуки любимого голоса в голосе им незнакомом достаточно поцелую какой-нибудь женщины, чтобы взоры их затуманился, чтобы шум наполнил их уши, чтобы чудное волнение чтобы волшебная радость устремила их в бездну проституций. Ах, не мешайте мне смеяться над этими поэтами без музы и без бога, над этими жалкими фанфаронами, которые сравнивают свои чувства с благоуханием цветов, свои объятия с слиянием небесных светил. Я считаю выше их тех искренних развратниц, которые прямо признаются нам в том, что может отратить нас от них А хлелея, сказал Вальмарина, всё это негодование есть ревность, а ревность есть любовь. Только не для меня, ответила она, переходя от сильной злобы к самому глубокому презрению. Ревность убивает любовь с первого же удара в гордых душах. Я не вступаю в борьбу с людьми недостойными меня. Я страдала, сознаюсь в этом. Я страшно страдала в продолжении одного часа. Я сидела в этом кабинете, я была почти между ними. Я говорила с моей сестрой, а он не замечал разницы наших голосов и наших слов. Он схватывал иногда мою руку и тотчас же оставлял её, чтобы взять машинальным инстинктом позорную руку моей сестры, которая казалась ему больше похожей на мою. Ах, ведь я же его видела. Как же мог он меня не видеть? Я видела, как он прижимал Пульхерию к своей груди, и я едва имела время убежать. Его заглушённые вздохи, его любовные возгласы, его победные крики преследовали меня до самого выхода в сад. Это производило на меня впечатление агонии. И когда я увидела гондолы, готовые отплыть, я вскочила в первую, чтобы оставить отравленную землю, где только что умер Стенё. Вы были очень бледны, Лелия, когда вы вскочили ко мне в лодку, и я думал, что вы сами умираете. Ах, несчастная! Взвесьте хорошенько ваши силы, прежде чем поддаваться гневу. Я сержусь на вас только за то, что вы меня так мало понимаете. Отнять вскормленного грудью ребёнка, которого в течение целого года почти не спускали с рук, не тяжелее для сердца матери, чем этот неожиданный и страшный разрыв, пришечь в эту минуту между мной и стеньо. Ну стало уже рассветать, когда я почти умиравшая бросилась в гандолу и стоя у руля, запела ту блестящую бравурную арию, которую меня просили спеть. Все знатоки, находившиеся там, объявили, что я никогда ещё не пела с такой силой. А сила, как мне кажется, исходит не из лёгких, она берёт своё начало где-то выше. Ах, гордая женщина! Вы разобьётесь от триумфальной арки, которую воздвигаете себе. Я сделаю эту арку такой прекрасной и такой обширной, что под ней найдётся место и для самого сатаны, если он захочет пройти под ней. Неужели вы думаете, что я в течение этих 3 дней выказывал хоть на минуту презрение к Пульхерии или к Стейнию? Не пытался ли я успокоить его стыдливость и облагородить её в глазах поэта? Не предлагал ли я ему моей вечной дружбы, моих попечений и материнских забот? А почему вы так взволнованы сейчас? Потому что он упорно просил вашей любви, и когда вы его раздражили вашим отказом, он сегодня ночью, в силу презрения, в силу бешенства, окунувшись в опьянение и отчаяние, добровольно сделался любовником Пульхерии. Вовсе нет. Тот, кто пожелал бы бороться с лелеей, жестоко ошибся бы в своём расчёте. Нельзя бороться с ветрами моря и волнами океана, а моя гордость более непокорна воле мужчины, чем волны и ураганы. Меня скорбляет лишь то, вы приписываете мне здесь какую-то роль, как будто я могу колебаться, как будто при виде трупа я могу задавать себе вопросы о том, куда положить его, в землю или на мою кровать. Похороним сначала наших мертвецов, а потом будем жить. Что же это будет за жизнь? В данную минуту этот вопрос не важен. Дайте мне время осушить глаза, опустить крышку гроба, закрывающую от меня покойника. А если я его забуду через час, то вы свободно можете предложить мне этот вопрос. Видите, в Альмарине эти чудные Плеяды медленно спускающиеся по склону горизонта, Прежде чем последнее из них исчезнет, в моём измученном сердце, в моём перевёрнутом существовании произойдёт глубокая перемена. Вы тревожились ввиду меня на дурном пути, вы думали, что я борюсь с мелкими страстями и злыми инстинктами, вы ошибались. Я шла к цели. Разразилась гроза и занесла путь, а вместе с ним и цель. Дайте мне время убрать несколько осколков. преградивших мне путь и отойти от этой проклятой дороги. Для вас существует не одна дорога, но лишь одна цель, ответил Вальмарина. Вы думаете, что уединение может привести вас к нему? Но остерегайтесь брать злобу в спутники в вашем путешествии, если сожаление зародится в вас когда-нибудь, то каково бы ни было ваше наружное спокойствие, Какова бы ни была победа вашего самолюбия, это гордость, из которой вы сотворили себе кумир, и которую я уважаю в вас, потому что видел, как она двигала вас на превосходные поступки. Эта гордость, которой вы посвящаете всё, будет ли вполне удовлетворена. Это останется между Богом и мною. Он один будет свидетелем моего страдания, и моя гордость цепляется за него. Бог, да. Без сомнения. Но искренне ли вы верите в него, Лелия? Да. Я верю в него. И разве вы не видите, что я ничего не могу любить на земле? Объясните себе это так, как, может быть, сейчас объясняют это чистой стению, рассуждая с Цандалиной о причинах моей холодности. Те, которые не имеют иного бога, кроме своего тела, объясняют причину своего невоздержания лишь физической слабостью. Что значит требование высших способностей? Что такое потребность идеальной красоты? Что такое жажда высокой любви в глазах пошлых людей? Если мимолётные порывы энтузиазма осветят их случайно, то не более, как в силу пылкого возбуждения нервов, в силу совершенно механического воздействия чувств на мозг. Каждое создание, как бы посредством оно ни было Может возбудить или почувствовать этот минутный подъём и принять его за любовь. Умственное развитие и вдохновение большинства не идут дальше этого. Существо, стремящееся к благородным радостям, к живым и здраво прочувствованным удовольствиям, к беспрестанному слиянию любви нравственной с любовью физической, есть чистолюбец, на долю которого выпадет или огромное счастье, или вечное мучение. Нет середины для тех, кто делает Бога из любви. Им необходимо святилище огромной перевязанности для того, чтобы освещать их божественные тайны, но пусть они навсегда оставят желание узнать наслаждение в публичном доме. Однако мужская любовь сделалась публичным домом даже под супружескими крышами. Большая часть мужчин доставляет для чистой женщины то же, что проститутка для невинного молодого человека — Молодой человек имеет право презирать проститутку и оттолкнуть её объятия, как скоро она удовлетворила его потребность, от которой он краснеет сам. Откуда же происходит, что чистым женщинам отказывают в праве чувствовать отвращение и высказывать его обманывающим их нечистым мужчинам? Разве эти позорные мужчины, обещающие любовь, не во сто раз хуже куртизанок, которые обещают только удовольствие? но женщина гордая не может испытывать удовольствия без любви. Вот почему она не находит ни того, ни другого в объятиях большинства мужчин. Что же касается этих последних, то им гораздо труднее отвечать на наши благородные инстинкты и поддерживать наши великодушные желания, чем обвинять нас в холодности. Эти аскетические инстинкты, как говорят они, вложены всегда в несовершенные существа. Последняя публичная женщина имеет для них больше обаяния, чем самая чистая девственница. Публичная женщина есть настоящая жена, настоящая любовница мужчин этого поколения. Она стоит на их уровне. Жрица матери, она заглушила в женщине всё, что в ней было истинно человеческого, и развила исключительные инстинкты, заимствованные у животных. Она не горделива и не взыскательна, Они требуют от мужчин только то, что они могут дать, то есть золото. Ах, благодарю тебя, Бог мой. Ты пожелал, чтобы последняя завеса упала перед моими глазами, и чтобы эти отвратительные истины, в которых мне хотелось ещё сомневаться, были освещены мне твоим солнцем через самого Стеню, без того, кого я уже называла моим любовником, через того, кого я считала чистейшим из детей человеческих. ты пожелал, чтобы глубокий упадок сил погрузил мою душу на некоторое время в потёмки, и чтобы страдание затмило настолько моё сознание, что я начала сомневаться в вечной истине. Безумие, ложь, благоразумие, софизм, божественная любовь, нечестивое отрицание, чистота, нарушение все элементы заблуждения и истины, величие и унижение перебродили в хаосе моего воображения. И в бездне мои мысли происходили ужасные грозы и страшные крушения. Я всё превратила в вопросы, я всё испробовала. Я нашла в этом бессилии, в этом отречении моего разума лишь вечно живое страдание, лишь всегда торжественное уединение. Тогда я в моих муках подняла к тебе руки, и ты дозволил мне увидеть испорченность человеческой природы в её следствиях и причинах. Ты мне дал узнать, что ни один мужчина, даже Истеню, не заслуживает той любви, отчаг, которая лежит во мне. Ты мне дал сильный урок. Ты захотел, чтобы все страдания и унижения пошлых женщин в одну минуту открылись мне, чтобы острые когти ревности оставили лёгкую ранку на моём сердце и заставили его пролить несколько капель крови в знак искупления и наказания. И я пожалела на одну минуту, что я не куртизанка. И для большей силы моего урока я видела, как у меня на глазах куртизанка отняла у меня стенью своим первым поцелуем. Благодарю тебя, Бог мой, за то, что ты унизил меня до такой степени, так как в то же время я поняла, что не в этом состояла моя судьба. Нет-нет! Моё удовольствие и моя слава состоят не в этом, и с этих пор Не жалобы буду я возносить к тебе, а лишь мои благословения. Я была неблагодарна, о высшее совершенство. Твой образ был в моем сердце, а я искала бесконечности в простом создании. Я хотела отнять у тебя мое поклонение и принести его к ногам идолов из плоти и крови. Я думала, что этот священник — мужчина, и ошибалась. Я не могу иметь иного возлюбленного, кроме тебя. и все, что встало бы между мной и тобой, не только не соединило бы меня с тобой счастьем и благодарностью, но наоборот, отдалило бы меня в силу отвращения и обольщения. Ах, вы меня спрашиваете, Вальмарина, верю ли я в Бога? Конечно, я верю в Него, потому что люблю Его безумной любовью, потому что огонь этой неудовлетворенной страсти разрывает мою грудь. потому что я не могу отрицать его провидение без того, чтобы кровь не застывала в моих жилах и чтобы моя жизнь не увяла, как плод, побитый морозом. И я, несомненно, должна верить в него, если я живу только любовью, не любя ни одного существа, сотворенного по моему образу и подобию, если я не могу признать над собой никакой власти, кроме небесной. А ты, Стэнио, как мог быть ты настолько ослеплен, Чтобы думать о любви ко мне, как смел ты пытаться быть соперником Бога, наполнить жизнь, которая вся принадлежит божеству. К тебе нужно отнести и пить от гордеца, так как ты хотел быть самим Богом. Ты ждал от меня того же гнева, тех же слёз, тех же проклятий, тех же порывов, тех же желаний, которые я отдаю ему. Бедный ребёнок. Ты меня очень плохо знал. В тебе было очень мало поэтического, несмотря на все твои стихи. Ты слишком плохо понял, что значит идеал, если ты думал, что один вздох смертного может стереть образ божества в зеркале моей души. Всё, что вы говорите, полно гордости, моя дорогая Леле, сказал Валимарина с ласковой улыбкой, подавая ей руку, чтобы спуститься со скалы. Но я люблю слушать, когда вы так говорите. так как я вас снова нахожу, а когда я вижу вас такой, какой я вас знаю, то меня ничто в вас не пугает. К тому же истинная дружба есть полное и абсолютное понимание друг друга. И так я люблю ваши недостатки. Если я тревожусь, если я вас расспрашиваю, то это происходит лишь тогда, когда я вижу, что вы уклоняетесь с вашего пути и делаете несвойственные вам поступки, тогда я вас не узнаю больше, Видя, что вы делаетесь застенчивы, нерешительны и мягки, как женщины, которых любят и которыми управляют, я воображаю тогда, что вы погибли, что самое безумное, самое лучшее создание Божье не существует больше. Леле приподняла одной рукой свои спутаншиеся волосы и держав другой рукой руку своего друга, в последний раз встала на скале. Гордость Воскликнула она: "Чувство и сознание силы, святой и достойный двигатель вселенной, да будь ты воздвигнута на беспорочных алтарях, да будь хранима в избранных сосудах. Торжествуй ты, заставляющая страдать и царить. Я люблю твоё острое оружие архангелов. Если ты заставляешь твоих избранных совершать страшные преступления, если ты предписываешь им ужасные жертвы, То в замен этого ты даёшь им могучие радости, ты помогаешь им совершать гомерические победы, ты ведёшь их в безвыходные пустыни, ты приводишь диких львов к их ногам, ты посылаешь им водяные ночи видений, чтобы они могли бороться с ними, чтобы они могли упражнять и познать свою силу, и в награду за это ты говоришь ему утром: "Ты повеждён, но повергнись к стопам моим без стыда". Так, как я, Господь. Леле закрутила свои волосы и спрыгнула со скалы. Уйдёмте отсюда, сказала она. Вот уже скрылась последняя из плеяд, и мне больше нечего здесь делать. Моя борьба окончена. Дух Божий возложил на меня свою руку, как сделал это с Иаковом, чтобы открыть ему глаза. И Иаков распростёрся перед ним, «Отныне ты можешь разить меня, Всевышний, ты найдешь меня, коленопреклоненной!» «А ты, — горделивая скала произнесла она, обернувшись к оставленному уступу, — я была прикована на минуту к твоей вершине, подобно Прометею, но я не ждала, чтобы коршун прилетел клевать моей внутренности, и я порвала твои железные цепи той же рукой, которая сковала их». Глава сорок третья. Монастырь Кармелиток. Лелия и Вальмарина спускались с горы по склону, противоположному тому, который вел к городу. Лелия шла впереди, но не торопясь и не волнуюсь. «Вы идете не по той дороге?» — заметил ей ее спутник, указав, что она направляется на юг. «Я иду по моей дороге», — ответила она, — Так как она отдаляет меня от стеню. Возвращайтесь в город, если хотите. Что же касается меня, то я никогда не переступлю за его ворота. Вальмерина последовал за ней из любезности, но с улыбкой сомнения. Я немножко не доверяю таким быстрым и бесповоротным решениям, сказал он. Я не верю в крайности. Они служат только для ускорения событий. Всякое решение, исполнение которого откладывается, бывает неудачно, ответила Леле. Когда дело идёт лишь о желании, то нужно размышление, а когда надо действовать, то необходимы смелость и безотлагательность. Куда же мы идём? спросил Вальмарина. Мы бежим от прошлого, ответила Леле с мрачной весёлостью. Рассветало. Они спустились в долину, покрытую роскошным лесом. Кресивые источники текли в тишине, и тени мертвых и фиговых деревьев, обширные лужайки, где паслись полудикие стада, отливали нежную зелёной тенью среди этих тёмных лесных масс. Страна была богата и пустынна. Кое-где изредка в густой листве ютились одинокие мзы. Здесь можно было насладиться всеми милостями, всеми благодеяниями плодородной природы, всем величием всей поэзии. некультивированного края. Лели остановилась в восхищении. Как счастливы эти беспечные и грубые пастухи, воскликнула она. Они спят под тенью этих молчаливых лесов, не зная иной заботы, кроме оберегания своего стада, не зная иной науки, кроме восхода и заката звёзд. Ещё счастливее их эти маленькие ягнята, копающиеся в кустарниках, и эти пугливые козы, легко взбирающиеся на горные уступы. Счастливы все создания, пользующиеся жизнью без утомления и без излишеств. Когда они повернули за угол дороги, Леля заметила в полумраке на вершине гор белую линию, которая как бы окружала долину широким величественным кругом. "Что это такое?" спросила она своего друга. "Что это? Архитектурная линия или меловая стена на скалах?" Может быть, это огромный водопад, каскад или дворец? Это женский монастырь, ответил Вальмарина. Это монастырь кармелиток. Мне расхваливали его богатство и изящество, сказала Лелия. Пойдёмте туда. Как вам угодно, ответил Вальмарина. Мужчинам вход туда воспрещён, но я могу подождать вас на дворе. Этот двор поразил Лелию. Сначала шла длинная галерея, белый мраморный свод, который поддерживали коринфские колонны из розового мрамора с белыми жилками, отделённые одна от другой малахитовыми вазами. В них цвели большие тернистые алоэ. Затем один за другим ещё следовали дворы, имевшие в себе что-то волшебное благодаря множеству клумб, усаженных роскошными цветами. Роса, еще ярко блестевшая на всех этих растениях, как будто покрывала их каким-то серебряным газом. В середине этих симметрических клумб, пестривших узором землю, фонтаны текли в яшмовые бассейны, поднимая свои прозрачные струи в голубоватом утреннем воздухе, и первый солнечный луч, начинавший озарять крыши здания, падая на этот тонкий и обильный дождь, украшал каждую его струю бриллиантовой сетью. Превосходные японские фазаны, прогуливавшиеся у ног лелии, расхаживали между цветниками в своих филиграновых и бархатных нарядах. Павлин разостлал на газоне своё драгоценное платье, и утки с изумрудной грудью преследовали в бассейнах золотистых мух, чертивших на поверхности воды быстро расширявшиеся круги. К насмешливым или жалобным голосам этих домашних птиц К их грустным и горделивым взмахам крыльев присоединялись тысячи веселых и шумных голосов, тысячи свободных движений, вольных небесных пташек. Резвая и доверчивая чечетка садилась на голову неподвижных статуй, дерзкие и пугливые воробьи похищали корм у домашних птиц и в испуге улетали при малейшем движении на седок. Щегленок срывал лепестки цветов, которые ветер отклонял от него, Носекомые также пробуждались и начинали шевелиться под теплой и влажной травой, согретой первыми лучами утра. Самые красивейшие бабочки долины прилетали сюда группами, чтобы напитаться соком этих чудных экзотических растений, аромат которых до такой степени опьянял их, что их можно было брать руками. Все голоса воздуха, все благоухания утра поднимались к небу, подобно чистому ладану, подобно наивному песнопению, чтобы возблагодарить Бога за благодеяния создания и за работу человека. Но среди всех этих животных и растительных существ, среди этих произведений искусства и великолепия богатства, не доставало лишь человека. Грабли старательно сравнивали песок всех аллей, как бы для того, чтобы сгладить воспоминания о шагах человеческих. Лелес с каким-то суеверным ужасом смотрела на свои следы. Ей казалось, что вот-вот она нарушит гармонию этой волшебной картины, и на неё упадут заколдованные стены этого сказочного замка. Она со свойственными ей поэтическими идеями никак не хотела верить в реальность всего того, что видела перед собою. Она замечала вдали, за прозрачными колоннадами монастыря, расстилавшиеся глубины долины, И в воображении рисовала ей, что она уснула в лесу под избранным деревом волшебницы, и что при её пробуждении царица чудес окружила её волшебным великолепием своего дворца, чтобы удержать её в своей власти. Поддаваясь прелести этой фантазии, объинённая запахом жасмина и дурмана, очень довольная тем, что находится в таких очаровательных местах, и чуть не думая, что она здесь королева, Лелия подошла к высокому и длинному окну, цветные стекла которого, освещенные солнцем, были похожи на пеструю шелковую занавесь гарема. Она села на ступеньки бассейна, наполненного рыбами, и стала следить сквозь прозрачную воду за форелью, одетую в серебряную чешую с рубиновыми пятнами, и за ленем в его бледно-золотистой, отливающей зеленом одежде. Она любовалась нежностью их игры, блеском их металлических глаз, немоверной лёгкостью их бега в те минуты, когда её подвижная тень отражалась в воде. Вдруг голоса, подобные голосам ангелов, которые должны слышаться у подножия трона и еговы, раздались из глубины таинственного здания и, сливаясь со звуками органа, наполнили всё пространство монастыря. казалось, всё умолкло, слушая их, и Леле в порыве восторга инстинктивно опустилась на колени, как в дни своего детства. Чистые, гармонические женские голоса неслись к Богу, как горячая и полная надежды молитва, а детские трогательные и серебристые голоса отвечали им, подобно отдалённым обещаниям неба, выраженным звуками ангелов. Монахи не пели, ангел Божий простри на нас свои покровительственные крылья защити нас твоей недремлющей добротою и твоим утешительным сожалением бог сотворил тебя милостивым и мягким среди всех добродетелей среди всех могуществ небесных потому что он предназначил тебя утешать успокаивать души собирать в священном сосуде слёзы пролитые у ног креста и представлять их как искупление перед вечной справедливостью о пресвятой А маленькие девочки отвечали с высоты звучных хоров: "Надейтесь на Господа, вы работающих в слезах". Ангел-хранитель простирает свои большие золотые крылья между слабостью человека и гневом Господа. "Хвалите имя Господне". Затем монахи не начали снова: "О самой молодой и самой чистой из ангелов, Бог сотворил тебя последним, так как сотворил тебя после человека". и поместил тебя в раю, чтобы ты был его помощником и другом. Но явился змей и сделался более могучим, чем ты, над умом человека. Гневный ангел спустился, чтобы наказать. Ты последовал за человеком в его изгнании и заботился о детях, рождённых Евой, उपри святой. Дети снова ответили: "Возблагодарите на коленях вы все любящие Бога, Возблагодарите ангела-хранителя, так как он на своих могучих крыльях беспрестанно поднимается и спускается от земли к небесам и от небес к земле, чтобы нести снизу молитвы и приносить сверху благодать. Хвалите имя Господне. Свежий и глубокий голос молодой женщины произнёс: "Это ты, который горячим дыханием разогреваешь утром растения, скованные холодом?" Это ты, который прикрываешь твоей дественной одеждой жатву человека, когда ей грозит град. Это ты, который твоей покровительственной рукой поддерживаешь хижину рыбака, качаемую морским ветром. Это ты, который пробуждаешь уснувших матерей, призывая их нежным голосом среди ночных грёз, покормить грудью новорождённых детей. Это ты, который бережёшь чистоту девственниц и кладёшь к их изголовью апельсиновые ветви, этот невидимый талисман, отгоняющий от них дурные мысли и нечистые сны. Это ты, который садишься в знойный полдень в колыбели, где спит ребёнок жнеца, и отвращаешь дорогу ященице и скорпиону, готовым скользнуть в колыбель. Это ты, который переворачиваешь листы молитвенника, когда мы ищем священные тексты, врачующие наши недуги. Это ты, который помогаешь нам найти слова, подходящие к нашей нищете, и представляешь нашему взору святые строки, отвращающие от нас искушение. Призывайте имя ангела-хранителя, запели детские голоса, так как это самый могущественный из ангелов-создателя. Господь обещал ему, посылая его на землю, что каждый раз, как он вознесётся на небо, будет помилован один грешник. Хвалите имя Господне. Лелия, очарованная этой нежной поэзией и этими мелодичными голосами, бессознательно приблизилась к порогу входной двери, которую нашла приотворённой. Остановившись на мозаичной ступеньке, откуда открывался весь храм, она увидала перед собою распростёртых монахинь. Охваченная энтузиазмом, она распростёрла руки и воскликнула: "Хвалите имя Господне!" таким страстным голосом, что все присутствовавшие невольным движением обернулись к ней. Её высокая фигура, её белое платье, её распущенные кудри и серьёзный звук её голоса, который можно было принять за голос молодого человека, произвели такое сильное впечатление на экзалтированных и застенчивых монахинь, что они подумали, будто им явился ангел-хранитель. Единодушный крик раздался отовсюду, и молодые девчонки припали лицом к земле. Леля медленно сошла со ступенек и опустилась на колени среди них. В это время тяжёлая дверь, в которую она вошла, захлопнулась между ею и Вальмариной. Он терпеливо ждал её несколько часов. Жара давала себя знать, и он укрылся в галерею, в прохладное местечко, где ещё долго ждал. Когда знойные часы уступили место морскому ветерку, который встает и увеличивается по мере заката солнца, он решился позвонить у внутренней решетки монастыря и попросить вызвать Лелью. Через несколько минут ему подали от иностранки, ее так назвали здесь, цветок, символическое значение которого было «прощай». Вальмарина подавляла, Сам преподавший Лели науку восточных эмблем понял, что это было последнее прощание, и один вышел на дорогу к городу.